Глава десятая. Водолетные базы размещались в горных и лесистых районах, далеко от населенных пунктов. Не было у нас объектов более засекреченных, чем они. Если бы враг узнал о количестве размещенных на них водолетов, если бы он хотя бы отдаленно представил себе, какой уже создан воздушный флот, и как он непрестанно умножается, рухнули бы наши надежды на скорую победу. Ни одна база не имела ни номера, ни названия. Люди, призванные туда служить, теряли право переписки с родными, встреч с посторонними людьми. Ни телефонные, ни телеграфные линии на базы не шли. Территории их были окружены непроходимыми и непролазными чащами. А в гуще их таились датчики-прищепы, фиксировавшие каждого, кто приближался. Отдельно человека, отдельно зверя. Прищепа по передатчику, настроенному на его индивидуальное излучение, принимал информацию с баз и передавал в штаб. Не перехватить такие передачи, не скопировать передатчики, каждый выпускался лишь в двух экземплярах, ни практически, ни теоретически было невозможно. Как невозможно полностью до каждой клетки скопировать человека. Как невозможно, пока и задача проще — повторить на своем живом пальце Линии пальца другого человека. В водолетчике мы подбирали парней, необремененных семьей здоровых, сильных, проверенных на выносливость, на быстроту реакций, даже на смелость и самоотверженность. И для таких испытаний имелись тесты. Эти ребята были элитой нашей военной молодежи. И вот на крупной водолетной базе они арестовали своих командиров, захватили водолеты и готовятся к каким-то военным действиям. Поверить в это было невозможно. Мой связной вчера передал по своему каналу, что среди ребят волнение. В водолете рассказывал мне прищепа то, о чем раньше информировал Гамова. Сказал, что идет выяснить причины смуты. Часа два никаких сообщений. Затем торопливая. За мной гонятся, командиры арестованы, склады взломаны, водолеты захвачены. «Готовятся к военным действиям». И связь прервалась. Очевидно, связного арестовали. Раньше он передавал о готовящихся выступлениях. Хотя бы о том, что у ребят скверное настроение. Передавал только, что ребята горячо обсуждают положение на фронте. Еще сообщал, что всех взволновало вторжение в кондук. Но он не нашел ничего предусудительного в высказываниях. «Подарез дурака!» – гневно сказал Гамов. Заметить волнение, услышать горячие разговоры и не установить, по какому случаю горячатся, что волнует, никудышные у вас сотрудники. Прищепа промолчал. Водолет опустился на площадь, окаймленную торцами обширных двухэтажных казарм. Всего казарм, уходящих в глубину леса, было шесть. С востока базу защищали горы, со всех остальных сторон леса. Где-то в чещебе высоких деревьев таились и склады с боеприпасами, и подземные ангары на 120 водолетов. Такова была мощность этой базы, уже полностью укомплектованной. По первому же приказу можно было поднять все машины в бой. Наш водолет беспорядочной толпой окружили вооруженные водолетчики. Ни у одного я не заметил ни почтительности, ни простой приветливости. От нас не ожидали одобрения и нам не обещали доброго приема. Гамов обратился сразу ко всем. «Вы меня узнаете?» Ему ответило несколько голосов. «Конечно, узнаем. Вы, Гамов, еще бы вас не узнать, ведь вы наш диктатор». «Правильно, я ваш диктатор. Вы меня знаете. Я вас не знаю. Вас слишком много. Зачинщики бунта, выходите вперед». Никто не двинулся. Гамов нехорошо засмеялся. «Думал, вы похрабрей? Как же вас выпускать в бой, если вы и поговорить боитесь?» Из толпы выдвинулись четверо. «Называйте свои фамилии, если хватит храбрости». Они отчеканили. «Альфред Пальман, Иван Кардобин, Сергей Скрипник, Жан Вильта». «Пальман, Кардобин, Скрипник и Вильта. Так? Слушайте мой приказ». Немедленно освободите арестованных командиров и доставьте их сюда. Защитники переглянулись. В толпе пронесся угрожающий гул. Гамов повысил голос. Вы и мне отказываетесь подчиняться? Иван Кардобин вытянулся перед Гамовым. Вам подчиняемся. Пилоты, за мной. Четверо ушли. Оставшиеся подтягивались. Беспорядочная толпа превращалась во что-то похожее на строй. Водолетчики не вытянулись в ряд, не разместились по ранжиру, но каждый, кто позади, кто спереди, старался стать плечом к плечу с другим. Все это совершалось в полном молчании. Они, видимо, поняли, что держались не по-военному, и теперь старались все исправить. Гамов повернулся к ним спиной и сказал мне, «Не желают усугублять вины командиров, допустивших такое нарушение дисциплины» и хотят показать, что те их чему-то учили. Учили-учили и доучили до того, что были схвачены и посажены под арест. Не командиры, а кислое тесто. Я посоветую пиану отозвать всех в столицу, а там разжаловать и отдать под суд. Подал голос прищепа, молчавший с момента выхода из водолета. «И расшифруете, что у нас имеются особо засекреченные части». Уж не думаете ли вы, что в столице не заинтересуются, что это за новые офицеры и за какую вину их отдают под суд? Разведка врага не ограничивается одним вытюком, Семипалов. Это было верно, я пожал плечами. Гамов сказал, наказать командиров надо, но за что и как? Пока не установлено, почему затеяли бунт, нельзя выносить решений. Командиры, в отличие от водолетчиков чеканили шаг. Они выстроились, отдали честь. Гамов только кивнул им, а я и прищепа тоже отдали честь. Явное неуважение Гамова подействовало на командиров, все опустили головы. Четверо зачинщиков вернулись к своим. Теперь это был настоящий строй. К такому и старые служаки не могли бы придраться. В рядах, как волна, пробежал шепот. И замер, когда Гамов вдруг стал прохаживаться перед строем. Он прошелся в одну сторону. Там отдельно от пилотов стояли командиры. Гамов всматривался в водолетчиков, словно хотел запомнить каждое лицо. На освобожденных офицеров не бросил и взгляда, словно их не существовало. Потом, встав перед серединой строя, намеренно, негромко заговорил. «Взбунтовались!» Арестовали всех офицеров. Подготовили машины к боевым вылетам. Теперь докладывайте, почему. Считалась лучшая летная часть. Знатоки воздушных машин, будущие герои. А вы? Отвечайте. Ему мгновенно ответил общий гол. Каждый выкрикивал что-то свое, тянулся, отталкивал соседей, чтобы быть слышней. Молчащий строй мгновенно превратился в орущую толпу. Гамов обводил глазами кричащих людей. Потом поднял руку, и почти так же мгновенно, как возникли крики, установилась каменная тишина. Я видел, что пилоты даже дыхание задерживают, чтобы отчетливо слышать Гамова. — Ясно, — сказал Гамов. — Ни одного молчальника. Все кричали, все признаются в соучастии. Никто не отстраняется. Заговорщики. Но все же у меня два уха, а не полтысячи. По паре на каждого, чтоб слышать только его. Иван Кордобин, выходи и говори за всех. И опять интуиция не обманула Гамова. Возможно, среди других зачинщиков тоже были хорошие ораторы. Но что Иван Кордобин умеет зажигать товарищей сильным словом, сразу стало ясно. Он не кричал, не нажимал на выигрышные фразы. Просто говорил, как если бы раскрывал душу товарищу. И я, вникая в признание и обиды Кордобина, отмечал про себя, как жадно его слушает толпа, как молчаливым вниманием подтверждает и усиливает все, что он говорил. Он говорил интегральным голосом всех. А говорил он о том, как их, отобранных в полках и привезенных сюда без объяснения куда и зачем, наполнило гордостью то, что они определены в водолётчики, и что им вручаются самые совершенные воздушные машины, какие сегодня знает мир. И как они зимние месяцы осваивали технику, штудировали лётное искусство, наизусть заучивали инструкции, не только старались хорошо отвечать на экзаменах, но и сами экзаменовали друг друга. В казармах даже после отбоя всюду слышался шепот. Ты спроси меня, а потом я тебя спрошу. Ну, давай. И спрашивали, и отвечали, и снова спрашивали. Одна была мысль. Скоро весна. Их отряд перебросят в самый горячий район. Там они докажут, что не напрасно с таким рвением осваивали науку воздушной войны. Но вот пришла весна, а мы не покидаем базы. Все снова и снова отрабатываем давно отработанные приемы. Враги крушат оборону, армии тяжело, а мы, способные разнести любого врага, опять отсиживаемся и отлеживаемся. Враг подвел метеогенераторы к нашим границам. Заливает наши поля, гибнет урожай, а мы бездействуем. Хотя одним хорошим налетом могли бы уничтожить все метеогенераторные станции Кортезов. «Нет, — говорят, — нам нельзя. Отдыхайте, насыщайтесь завтраками и обедами». «Вас кормят по усиленной норме. Надо этим пользоваться». Наконец сверкнул просвет. Какую-то воздушную базу призвали к действию. Отряд водолетов атаковал кондук. Показал всему миру, какая сила в водолетном флоте. Следующая очередь так мы понимали наша. И опять ничего. Враг наступает, а мы отсиживаемся. А мы бездействуем. До того дошло, что перестали говорить друг с другом. «Сходимся в столовой один на другого не смотрит, еда в рот не лезет. А когда враг оттеснил нас из патины, вступил на нашу территорию, поняли, дальше терпеть нельзя. Мы пошли к командованию с просьбой поднять боевые машины и на фронт. Без нас там дольше не могут. А в ответ не смейте об этом и думать. Поступит приказ выступать, выступим. Мы настаивали, мы требовали». Пригрозили зачинщиков посадить за решетку, остальным наряды за нарушение дисциплины. Стало ясно, кто-то вверху саботирует победу, искусственно отстраняет нас от сражений, а командиры выполняют преступные указания. Тогда решили арестовать их и срочно готовить вылет на фронт. И посадили их и стали вооружать отряд. А тут сообщение о вашем прилете. Рапортуют диктатор. Готовы нести всю ответственность за самовольные действия. И готовы немедленно вылететь на любой участок фронта для боевых действий. Кордобин отступил назад и встал в строй в первом ряду. Гамов не торопился с ответом. Он с тем же непонятным вниманием оглядывал водолетчиков, всматривался в каждое лицо. Не только эти провинившиеся парни в военной форме не только их командиры, допустившие недопустимое. Но и сам я с нетерпением ждал, что скажет Гамов. Я часто ошибался, прикидывая, что Гамов решит. Он умел быть непредсказуемым. Но здесь решение было одним, так мне представлялось. Зачинщиков наказать не слишком жестоко, они ведь нужны для полетов, а не для гауптвахт. Вынести приговоры и командирам. Кого-то отстранить от командования, остальных простить, но обязать впредь терпеливо ждать приказов. Гамов поступил иначе. Дайте-ка мне что-нибудь под ноги. Я низенький, а вы вон какие высокие, сказал он будничным голосом. Несколько водолетчиков проворно подтащили деревянный ящик, в каких перевозят вибрационные снаряды. Теперь Гамов на голову возвышался над строем. И снова он долго-молча осматривал всех. И сотни глаз впивались в него. «Спасибо», — сказал он вдруг. «Спасибо вам, друзья, за то, что вы такие». В строю пронесся и быстро замер шум. Гамов повысил голос. «Спасибо вам за то, что вы понимаете, как тяжело на фронте. Чувствуете, что нужны родине» что она нетерпеливо ждет вашего появления на полях сражений. Спасибо за то, что вы не только боевое умение, но и жизнь готовы отдать для защиты нашей общей матери. От всей души, от всего сердца благодарю. Он быстро поднял руку, чтобы не дать вырваться крику изо всех глоток. Конечно, выбрали вы неправильный путь — арестовывать своих командиров. «Заслуженных офицеров, благородных патриотов! Такие поступки недостойны вас. Вы уже сами понимаете, как жестоко, как несправедливо оскорбили своих офицеров неповиновением, незаслуженным арестом. Но прощаю. Вы скоро искупите свою вину в воздухе над армиями нашего врага». Он опять поднял руку, требуя молчания, и повернулся к командирам. А вам, офицеры, я строго выговариваю, что допустили такой непорядок в дивизии. Печальный факт — позволили себя арестовать. Требуют, чтобы всех вас повторно арестовали. Потом понизили в должности. Однако прощаю и вас. Времени такое, чтобы держать за решеткой боевых командиров. Но это не все, что хочу сказать вам. То, что вы допустили безобразное нарушение дисциплины, не самое главное. Главное в том, что вы воспитали в дивизии истинных патриотов, верных сынов Родины. Главное в том, что они рвутся в бой, что у каждого одна мысль – прервать вторжение врага. Спасибо вам за это, офицеры. Спасибо. Если бы Гамов в этот момент поднял не одну, а обе руки, настаивая на молчании, никто бы этого не увидел. Все повернулись к командирам и восторженно заорали. Не сомневаюсь, что водолетчиков, когда первая горячность спала, мучило не так опасение наказания за собственное бунтарство, как страх, что командиров, опозоренных незаслуженным арестом, еще и накажут за то, что допустили самоуправство. И ни один офицер не ждал, что сам строгий диктатор, вместо того, чтобы понизить их в воинских званиях, отстранить от должности будет благодарить их. Впереди своих офицеров стоял командир дивизии. Старый летчик он прилетел когда-то к нам в окружении с Данилой Мардасовым. Корней Каплин, так его звали. Тогда он был майором, теперь полковником. И он кривил лицо, стараясь удержать слезы опускал голову, чтобы их не видели, а их видели все. И летчики орали и махали руками, ликуя, что он прощен за их проступок против него, и что он их тоже прощает. И эти его слезы, знак любви к ним, а также и глубокого уважения к нему и самого Гамова и всех их его питомцев, благодарили старого командира за то, что он плакал. Нет, Гамов знал, как покорять души людей. Прошло не меньше двух-трех минут, прежде чем весь строй опять повернулся к нему. Гамов опять поднял руку, восстанавливая тишину. И когда тишина, накаляясь от ожидания, стала почти бездыханной, он заговорил так, что стал отчетливо слышен самым дальним в строю. «Друзья мои, один из зачинщиков вашего патриотического бунта сказал, что у вас подозрение а не сидит ли где-то вверху человек, сознательно отстраняющий вас от участия в военных операциях. Открыто объявляю вам, да, есть человек, отстраняющий вас от полетов. Этот человек – я. Но я не саботирую победу, а подготавливаю ее. Здесь скрыт один из величайших государственных секретов. Но я расскажу его, чтобы привести в порядок ваши чувства, чтобы внести твердость в ваши души. Даже не все министры знают то, что я вам сейчас открою. Да, на фронте плохо. Армия отступает, урожай гибнет под ливнями, которые мы не можем отразить. Наши бывшие союзники мобилизуются против нас. Наш главный враг кортезия, вооружает их армии. Плохо сегодня. Очень плохо. А завтра будет хуже. Это надо с беспощадной правдивостью, со всей мукой сознания понимать. Завтра будет хуже. Что же признать наше поражение, оплевать себя позорной кличкой агрессоры, склонить шею под сапог победителя, воскребывать у наших семей последние деньги на репарации? Нет. Тысячи раз нет. Мы не побеждены и не будем побеждены. Ибо у нас могучий резерв, способный повернуть весь ход войны, способный принести нам окончательную победу. Этот могучий резерв — вы. Открываю вам величайшую тайну нашей стратегии. Мы создали грандиозный воздушный флот. Вы — лишь одна из многих дивизий этого флота. Дивизия, одним ударом поставившая кондук на колени, такая же, как ваша, даже слабее вашей. Вот такая у нас мощь. Враг и не догадывается о наличии у нас подобного флота. Не ожидает, что над полями сражения скоро появится новая сила, которой он ничего не сможет противопоставить. Но мы не должны использовать ее преждевременно. Еще не все дивизии укомплектованы. Заводы выпускают все новые водолеты, их надо вооружить и освоить. Было бы преступлением пускать вас в бой по частям. Да, плохо сегодня, плохо, но завтра начнется спасительный перелом. И его создадите вы, самый крупный наш резерв, самая твердая наша уверенность в победе. Не было бы вас, мы давно прекратили бы войну. Признали свое поражение, но вы есть, и вы величайшая надежда родины. Сегодня армия еще сдерживает врага, наносит ему огромные потери, но завтра, мы это знаем, он прорвет последнюю линию нашей обороны, и из полинской туши вглубь страны, и тогда ваша мать, родина ваша, воззовет к вам, дети мои. «Погибаю, идите спасать меня, только вы одни способны меня спасти. И если понадобится, умрите за меня, за ваших матерей и отцов, за вас самих, чтобы не испытывать унижения и позора». Вот так она скажет вам, своим спасителям, своим верным сынам. И тогда идите и умирайте. Я часто думал потом, что было бы, если бы Гаммов закончил свою речь к взбунтовавшимся водолетчикам не патетическим призывом умирать, а скромнее, по-деловому. Если бы говорил, как обычно говорит на заседаниях правительства. Назвал бы количество водолетов, Рассказал бы о боевой мощи полков. Открыл секреты комплектования воздушных соединений. Доказал бы, что перевес непременно будет у нас. Убедительных доводов было бы больше. Он смог бы гарантировать победу, а не пророчить гибель. Наверное, он так и собирался сделать, и смог бы и убедить взволнованных водолетчиков в своей правоте, и укрепить их уверенность в нашей победе, и доказать, что делает все нужное для нее и что в ней они станут решающей силой. Так бы поступил и я. Но он увидел раскрасневшиеся лица, Горящие глаза, почти не дышащие от напряжения рты, и мигом перестроил свою речь. Он призвал водолетчиков к величайшей чести — умереть за Родину, если Родина того потребует. И добился неописуемого эффекта. Едва он почти выкрикнул последние слова, как строй, каменевший в выступленном молчании, перестал быть строем и ринулся к нему. Десятки рук взметнули его вверх. Толпа ликовала, в ней не было слышно отдельных голосов. Она обрела свой собственный, один восторженный голос из сотен голосов. Теперь Гамов возвышался над ними уже не на голову, а всем телом. И смеялся, и что-то говорил, и показывал жестами, что ему неудобно на руках, что он хочет спуститься на землю но его несли вдоль всех шести длинных, как бараки, двухэтажных казарм. Протащили по всему периметру площади и начали новый круг. У меня заложило уши от восторженного ора молодых глоток, от топота сапог, от шумного дыхания тех, кто притискивался к Гамову. Сначала я глядел только на водолетчиков, любовался ликующими юными лицами, распахнутыми восторженными глазами потом присмотрелся к Гамову и понял, что ему нужно срочно помочь. Он посирел, сжимал губы. Я вспомнил, что он плохо переносит тряску. И, огибая радостно беснующуюся толпу, подобрался к офицерам. Они все так же стояли в сторонке, и хоть внутреннее чувство дисциплины не позволяло им неистовствовать, на лицах читалось, что они сейчас испытывают те же чувства что и их разбушевавшиеся питомцы. «Надо выручать диктатора», — сказал я Корнею Каплину. Он еле держался на ногах, а тут такие волнения. У него закружилась голова. Каплин что-то сказал одному из офицеров. Тот вышел вперед и пронзительно засвистел. Он три раза изо всех сил дунул в вынутый из кармана. Сначала обернулись задние водолетчики, потом и те, что были поближе к Гамову его опустили на землю, он пошатнулся, но устоял на ногах. Два первых свистка, похоже, означали призыв к вниманию, а последний с переливами, приказ строиться. Все кинулись на свои места. Не прошло и минуты, как перед нами стояла четкая шеренга. Вперед вышел полковник и молча оглядел построившихся водолетчиков. И в его молчании, и в том взгляде, каким он обводил их, была благодарность за то, что после беспорядков они, усмиренные, показали, что не утратили дисциплины и по-прежнему слушаются командиров. И быстрота построения и четкость строя свидетельствуют именно о послушании и вернувшейся дисциплине. И сам он видит, и глава государства видит, что впредь не будет ни своеволия, ни беспорядков. Офицер с рожком скомандовал. «В казармы! На учения!» Спустя минуту на площади оставались только полковник и несколько офицеров. Водолетчики не шли, а в казармы. Демонстрировали скорость исполнения приказов. Гамов с улыбкой пожаловался. Так закружили, что чуть не потерял сознание. Полковник спросил. «Какие будут распоряжения, диктатор?» «Сначала вопрос». «Эти зачинщики. Пальман, Кордобин, Скрипник, Вильта. Они как в учении и казарменном быту?» Полковник посмотрел на помощников и, видимо, понял, что они заранее согласны с тем, что он собирается доложить. Отличники считали их первыми кандидатами на повышение, даже рапорты заготовили. Теперь, конечно, Гамов не дал ему договорить. Семипалов, «Какую структуру воздушных дивизий вы утвердили?» «Как пехотных и артиллерийских. Восемь полков. Промежуточных соединений нет. Не создавали. Теперь создадим промежуточные. Бригады. Каждый из двух полков. Полковник, разбейте вашу дивизию на четыре бригады и командирами назначьте этих отчаянных». «Альфред Пальман». Иван Кордобин, Сергей Скрипник, Жан Вильта. «Я не ошибся?» Гамов любил демонстрировать память. Вряд ли офицерам могло понравиться неожиданное решение Гамова. Корней Каплин сохранил спокойствие, но у остальных лица вытянулись. Гамов умел переломить любое настроение в свою пользу. Он дружески сказал... Вас покоробило, что ваши подчиненные, к тому же проштрафившиеся, вдруг станут начальствовать над вами. Есть здесь обида, есть, но есть и гордость. И не за них гордость, за себя, ибо вы воспитали и научили так, что они даже вами могут командовать. Ученик должен превзойти учителя, если учитель хорош ибо иначе нет движения вперед. И если они окажутся на своем месте, если хорошо будут командовать бригадами, то в этом прежде всего ваша заслуга. И чем выше они, молодые, поднимутся над вами, тем значительнее ваша собственная заслуга, тем больше вам чести и благодарности. Поздравляю вас, командиры, с успехом в подготовке новых офицеров. «Ни я этого не забуду, ни Родина не забудет. Вопросы есть? Нет? Тогда мы отбываем». В водолете я не удержался от упрека. «Гамов, не слишком ли вы рискуете назначить в командиры бригад юнцов? Ни разу не были в сражениях, успехи только в учениях. А если они спасуют в первом же бою?» «Не похоже на них Семипалов». Пришлите им приказ о присвоении четырем командирам бригад приличествующих воинских званий. Прищепа, почему вы хохочете?» Прищепа не хохотал, только улыбался. На площади он молчал, только профессионально во всех всматривался. Но в водолете развеселился. Он восстановил на лице серьезность и ответил. «Представил себе, как со стороны выглядела сцена на площади». Солдаты взбунтовались, посадили в тюрьму командиров, а их за это благодарят, повышают в званиях, назначают на офицерские должности. И командиров благодарят, что воспитали солдат, способных на нарушение дисциплины. Хвалят за то, что дали себя арестовать. Прочитал бы о таком событии в книге, никогда бы не поверил. Просто не классическая трактовка дисциплины, заметил я. «Надеюсь, теперь я могу не выполнять приказа посадить под арест моего связного», — продолжал прищепа. Он проштрафился не больше, чем другие офицеры. «Правда, благодарить его за это не буду». Гамов огрызнулся. «Приказы об аресте вашего связного не отменяю. Офицеры воспитывали патриотизм в своих солдатах и не заметили, что он вдруг вступил в противоречие с дисциплиной» а связной должен непрерывно информировать о состоянии дивизии и проглядел, что в ней творится. Он не выполнил своего профессионального долга. Дайте ему работу попроще. Для серьезных дел он не годится. Я сказал, вы пообещали водолетчикам, что скоро отправите их на фронт. Я удивлен. Пиано не собирается в ближайшее время поднимать авиацию. Гамов покачал головой. — Вы меня неправильно поняли. Авиация будет задействована, когда в ней возникнет необходимость, а не по требованию водолётчиков. Единичные происшествия не могут отменить большой стратегии.